Глава шестая. «Ладно уж», – со скукой произнес Штрук. «Раз поговорить с демоном не удастся, то продолжим наше знакомство». Старик стал посредине кафедры и завел руки за поясницу. Демоны делятся на ранги и придерживаются жестокой иерархии. Беса же по своему безобразию и слабоумию занимают в ней низшее место. На уроках демонологии вы будете изучать это более подробно. Сейчас же я бегло пробегусь по их рангам. Кто-то из учеников все равно решил сделать записи, другие внимательно слушали, чтобы на уроках демонологии было уже легче освоить материал. Низшие демоны – это бесы и нолы. Средний ранг – к нему принадлежат паноры. Паноры являются лидерами групп, в которых бесы – пушечное мясо. Простым языком паноры – что-то вроде наших сержантов. Они занимают первый ранг в среднем классе. Выше них находятся адвенты – Это сильные демоны, являющиеся главной ударной силой армии тьмы. Над ними стоят пехтионы. «Чертовы монстры!» – добавился злобый маг. «Порой они настолько огромны, что проглатывают воинов вместе с лошадьми. Чудовище!» «Хм!» – кашлянула Жанес и Штрук, подняв взгляд на нее, вылетел из былых воспоминаний. «Следом идет высший ранг!» – с уже спокойным лицом сказал маг. К нему приписывают сильнейших демонов. «Но и это не все», – продолжил старик. «Существует также высший демонический совет. В нем состоят сильнейшие из сильнейших, самые опасные демоны, практически бессмертные существа. Если их сравнивать с людьми, то это ранг герой-легенда. Стоит же над всеми темный повелитель. Но никто его никогда не видел. Говорят, лишь трое генералов-демонов знают его личность». В аудитории то и дело раздавались удивленные возгласы ребят. Это лишь ранги с точки зрения военной силы. Перебил Штрук шепот молодежи. У демонов также имеются семьи и рода. Свои занимаемые статусы в обществе. Аристократия. Своя политика и устройство государства. Один из студентов поднял руку. «Прошу», – сказал маг. «Самоэль Фрозенберг», – назвался парень. «То есть без перед нами?» Не имеет своей ценности, как пойманный экземпляр? Это же не пихтион и даже не панор?» Маг хмыкнул. «С точки зрения полученной информации, бесы впрямь не представляют какой-либо ценности. Но ввиду их географического удаления от нашего королевства, для первичного знакомства он подходит как никто другой. Почему?» – задал вопрос ученик. «Бесы яростны, глупые кровожадный, отличный представитель темных отродий. И пусть высшие демоны имеют человеческое обличие, но они еще кровожаднее и опаснее, чем просто бесы. Чуть ли не сплюнул старик. Бесенок сидел в тихом недоумении от получаемой информации. Он в теле слабейшего демона, находится где-то за пределами страны своих собратьев. Его жизнь тут не стоит и ложки дерьма. Штрук посмотрел на часы. Что ж, на сегодня все. Остальные группы тоже ждут своего знакомства с демоном. Руку подняла Стелла де Мартинус. «Да?» – спросил ее магистр. «Профессор, а когда еще приведут демона?» «Его больше не приведут», – ответил он. «Сейчас с ними будут знакомиться остальные группы, а после беса поведут на практические занятия по фехтованию. А потом?» – спросила тише девушка, хотя и так понимала, как и все сидящие здесь студенты, что будет потом. «Хорошего точно ничего. Бес?» «Это не домашнее животное», – сказал сурово профессор. «Они довольно опасны. Этот еще слишком мал, но пройдет неделя, и он уже сможет убить взрослого человека. Пройдет месяц, и он будет вполне сносно отбиваться от наших второкурсников». Зеленокожий юнец лишь молчал, впитывая информацию, ценную как глоток воздуха. «Насколько сильно может стать бес?» – не выдержал один из впечатлительных ребят. Средний второкурсник академии – это их предел. В большинстве же своем из-за слабого интеллекта и неконтролируемой ярости они слабее первокурсников, поэтому и собираются в стаи. И тогда становятся действительно очень опасны. Безмозглые отребия, не знающие жалости к сопернику. Молодые люди замолкли. Этот маленький бес им пока не внушал такой жути, о которой говорил магистр. Но фантазия у многих имелась. На этом краткий курс демонологии окончен. Штрук кивнул и направился на выход. Грил вместе с напарником подхватили клетку с бесом и последовали за магом.